Глава двадцать третья. Ночной дракончик кивнул на горящие камни. «Беда, ты ведь не боишься огня?» Она дернула хвостом. «Щекотно только, а что? Тогда ты могла бы сдвинуть все это в сторону, и мы пройдем». Глин слушал его сколотящимся сердцем. «Неужели получится?» Беда искоса взглянула на звездокрыло. «Вот ты не дурак, похоже. Я попробую». «Если только вам и впрямь, надо бежать прямо сейчас». «Ну, конечно!» — вскочила цунами. «Давай, пробуй!» «А как же солнышко?» — забеспокоился звездокрыл. «Ничего, спрячемся пока где-нибудь и подождем до завтра». «Ореолу тоже надо вытащить», — напомнил Глин. Беда нахмурилась. «Кого?» «Радужную, которую Пурпур забрала в коллекцию», — пояснил он. «А, понятно. Она красивая». Пристальный взгляд меднокрылой небесной заставил земляного дракончика смутиться. — Сначала выберемся, а потом будем думать об остальном, — фыркнула цунами. — Где бы нам только спрятаться? Беда щелкнула хвостом. — Под водопадом. Там есть пещера. Я одна знаю про нее. Она повернулась и прыгнула через бассейн прямо в огонь. Драконята изумленно смотрели на пылающие камни в ее лапах. Перенося их пригоршнями в туннель и складывая сбоку от двери, она вскоре очистила проход. Цунами, а за ней глин со звездокрылом, благополучно выскочили из пещеры, и беда стала возвращать камни на порог. — Вот и все, — сказала она. — Теперь никто не догадается, как вы выбрались. — А ты не можешь снять вот это с наших крыльев? — спросил звездокрыл, показывая на зажимы из серебристого металла. Беда задумчиво хмыкнула. — Может, и смогу. А потом вы улетите, даже не попрощавшись. — Без своих друзей мы никуда не улетим, — заверил Глин. Но это ее, похоже, не успокоило. — В какой стороне водопад? — нетерпеливо спросила цунами. Беда кивнула в сторону противоположную арене и двинулась первая по туннелю. — Прекрати ее злить, — прошипела цунами Глину на ухо. Дракончик вытаращил глаза что я сделал? — Дурачок, как есть дурачок, даром, что хорошенький, — усмехнулась она. — Ладно, потом расскажу. Глин сердито дернул хвостом, по-прежнему ничего не понимая. Не доходя до центрального зала с балконами, беда свернула налево, сделав знак «Идти тише». Туннель плавно поднимался, далеко впереди слышался гул драконьих голосов, обрывки застольных песен и грохот разбитой посуды. Беда обернулась через плечо к глину, который сосредоточенно переставлял лапы по выложенному золотом камню, стараясь не издать ни звука. — Слушай, — шепнула она, — вот вы улетите. А куда? — Попробуем найти своих родителей, — ответил он. — Лично мне не терпится увидеть королевство земляных. — Что, вот так сразу? Прямо туда, в Пятером? — Ну да, как же. «Чего тут ждать?» «Уй!» Цунами с силой наступило ему на хвост, и он обернулся с яростной гримасой. Беда тем временем уже ушла вперед. Когда туннель, огибавший балконы, поднялся яруса надва, впереди показался открытый проем, в который могли свободно влететь сразу несколько драконов. Прижавшись к стене, беглецы осторожно выглянули из-за угла. Впереди — Была открытая каменная площадка, где весело пировала драконья толпа. Широкий уступ на крутом склоне горы выдавался полукругом. Его окаймляли высокие зубцы скал, между которыми чернели глубокие провалы. Повсюду стояли статуи королевы Пурпур из золота, мрамора и полированного камня, украшенного рубинами. В свете огненных шаров наряды хозяев сверкали золотом и начищенной медью, искрились драгоценными камнями. Гордые изгибались шеи, топорщились разукрашенные гребни. Гости из пустынь смотрелись среди небесных грубовато, явно ощущая неловкость. Кровавые битвы были для них куда привычнее светских бесед. Столы ломились от блюд с закусками, а по полу сновала живая дичь, которой не давал убежать каменный барьер. То один, то другой дракон — хватал когтями какую-нибудь горную козу, закидывал в пасть и продолжал беседу, пережевывая кости. Заметил глин и воришек. Один пытался взобраться на утес, а другой забился под стол, надеясь, что про него забудут. Похоже, эти существа были все же похитрее остальной дичи. Теперь стало понятно, как драконы услышали песню узников. Арена была совсем близко, за утесами, всего в паре взмахов крыльев отсюда. Королева Пурпур возлежала на высоком золотом троне, милостиво поглядывая на подданных. Трон для высокой гости был пониже, так что громадная огонь казалась того же роста. Она ерзала и морщилась, непривычная к изысканным удобствам. Звездокрыл тронул глина за плечо и показал на большую клетку, подвешенную над пирующей толпой. Ее удерживала в воздухе уже знакомая металлическая проволока, натянутая между высокими столбами. Драконы то и дело взлетали и кружили над клеткой, осматривая диковинку. Солнышко скорчилось за прутьями клетки, закутав голову крыльями. Ярко-желтая чешуя дракончика переливалась в свете огненных шаров, словно золотое украшение. «Стой!» — цунами удержала глина, устремившегося было вперед мы все хотим ее освободить. Но лезть прямо сейчас — чистое самоубийство», — подхватил ночной дракончик. «Пускай лучше думают, что мы улетели без нее, и нам все равно. Тогда будет легче ее освободить». «Бедная, она совсем одна», — прошептал Глин. «Как бы дать ей знать, что друзья рядом и не забыли о ней?» Он огляделся в поисках Ореолы, но той нигде не было видно. Наверное, Пурпур прячет ее от союзницы. Беда обернулась к драконятам. «Давайте вы первые. пригните и бегом!» Цунами скользнуло вдоль стены темно-синей тенью. За ней двинулся глин, завидуя черной чешуе звездокрыла. Проскочив в пиршественный зал, все трое сбились в кучку за следующим поворотом. Беда что-то задерживалась. «Прошу прощения», — сказала она, появившись пришлось ждать, пока королева отвернется. Отсюда начиналось сразу несколько ходов, и беда выбрала тот, что вел вниз, в недра горы. Здесь факелы на стенах горели реже, и тьма вокруг все сгущалась. Впереди слышался уже знакомый глину свирепый грохот падающей воды. Вскоре дракончики оказались на узком уступе высокого скалистого утеса. Далеко внизу, в свете двух лун, велась сверкающая лента реки, а впереди со скалы срывался водопад, от которого ветер доносил холодные брызги. Ночной дракончик прижался спиной к скале. — Может, освободишь нам крылья? — спросил он, зажмурившись. — Не бойся, — ответила беда. — Отсюда легко спуститься и так. Я пробовала, когда уставала летать. — Смотрите! Вот пещера! Глин с опаской заглянул через край. Внизу, в каменной стене под водопадом, виднелась темная дыра. Конечно, крылья бы не помешали, но раздражать беду как-то не хотелось. «Вон там можно уцепиться», — показал он, «а на том валуне отдохнуть на полпути». Он вдруг запнулся. За шумом падающей воды ясно слышалось хлопанье крыльев. «Прячься быстрее!» — воскликнул он, оборачиваясь к беде и толкая ее назад, к входу в туннель. «Если это королева, она тебя первую убьет, будь ты трижды паладин!» Меднокрылая вдруг остановилась, странно глядя на него. Глин обернулся. Цунами и звездокрыл таращили глаза в явном изумлении. «Как это у тебя получилось?» — прошептала беда. «Что у меня?» — начал он. И только теперь ощутил жар. Он дотронулся до нее, глянул на свои лапы, ожидая увидеть черные ожоги и рассыпающиеся золой когти, но там была лишь легкая краснота, которая на глазах проходила. — Хватит пялиться! — рявкнула цунами, толкая его к туннелю. — Бежим! — Не стоит! — раздался за их спинами знакомый ледяной голос. Глин обернулся. С вершины утеса, величественно расправив разукрашенные рубинами крылья, спускалась королева Пурпур. «Благодарю», — кивнула она беде. «Ты можешь идти». Глин ничего не понимал. «Благодарность? За что?» Бросив на него взгляд полной боли, меднокрылое исчезла в темном проеме туннеля. С неба дождем сыпались кроваво-красные стражи. Королева любезно улыбнулась троим драконятам. — Вы куда-то собрались?